а, напротив, увеличила жуть. И двое из дежурных, заметив это, отвечали к Одину, молчи, и без того страшно, и все тревожно воззрились в укутанное кисеёю лицо покойника. «Я оттого и говорю, что вам страшно», — отвечал к Один. «А мне, напротив, не страшно, потому что мне он теперь уже ничего не сделает. Да, надо быть выше предрассудков»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 На мгновение, чтобы наказать оскорбительную дерзость, или может быть это был еще более страшный гость, сам дух замка, вышедший сквозь пол соседней комнаты из-под земмелья.